Любочка мне это разрешит, в своей неподражаемой капризно-кокетливой манере, спросила Морецкая на премьерном банкете. О Любочки в тот момент думали меньше всего. Морецкая сыграла семь севич подряд. Орлова звонила в дирекцию, узнать, когда будет ее спектакль. Следующий ваш, Любовь Петровна, безусловно ваш, какие могут быть разговоры. Разговоры происходили в кабинете Завадского. Это были тихие, грустные. Вполне понятные разговоры. «Двери осталось немного», — говорил Завадский, готовый заплакать. «Совсем немного. Ну, пусть сыграет еще один. Как-нибудь выкрутимся». Выкручиваться приходилось директору. «Я хочу знать, меня что, сняли с роли?» — Прерывала Орлова удрученные директорские бормотания по телефону. Следовал воркотливый поток признаний и заверений. «Хочу вас предупредить». «Если следующий спектакль не мой, я иду к Демичеву». Она, несомненно, пошла бы, и, несомненно, добилась бы своего. Все знали, чтобы пробить свой последний с Гришей фильм, она ходила к Георгадзе, и ей помогли. Уставший, постепенно отходивший отдел Завадский не решился спасать ВП ценой еще одной проблемы. Следующий спектакль играла Орлова» а Морецкая легла в Кунцевскую больницу. Если она и существовала для Любочки, хотя бы как неизбежный и будоражащий раздражитель, то после этой истории кончилась навсегда. Не действовали и разговоры о болезни ВП, о ее скорой смерти. «Не надо мне это говорить», — молниеносно вспыхивала Орлова. «Хамство я не прощаю никогда». Как показало время, доводы о болезни и смерти — можно было приводить кому угодно, только не ей. Если на самом деле в человеке заложено знание своего смертного часа, то для Любочки эти разглагольствования имели только обратную силу. Из трех актрис, игравших странную миссис Севич, первой ушла та, что, казалось, переживет остальных». Когда ее не стало, сниматься для телевидения, записывать спектакль на радио должна была Раневская. Должна и по положению первой исполнительницы. Да и какое там положение? Просто потому, что она была жива. Потому что надо было отлавливать каждый миг этого небывалого художественного создания. Фуфы. Время шло. Ни о какой записи не было и речи. Савина в своем очерке о Завадском вспоминала, как однажды сама подошла к Раневской. Уже действительно очень старой, действительно очень больной. Фаина Георгиевна, а почему не пишем Севич? Я отказалась. Как, опять отказались? Знаете, позвонил Юрий Александрович. Он сказал, Фаина, Вера очень плоха, ей немного осталось, помоги ей. Пусть она запишет Севич, откажись, и я отказалась. Так и осталась морецкая главная миссис Севич, официальный Севич, в полном соответствии с должностью хозяйки. Она осталась в радиозаписи и в телеверсии, словно не было ни Раневской, ни Орловой. Умирала ВП страшно и мужественно, и из оставшихся в живых ни у кого нет права судить ее и преданного ей завадского, зритель, он принимает то, что есть, и не догадывается о том, чего лишился. У умерших же, как обычно, есть дела поважнее. Глава 16. «Все неудачливые жизни одинаково драматичны, все удавшиеся драматичны по-своему». «Жизнь вообще драматична», — говорил один выдающийся человек, — «И вы заметили, чем все это кончается», — добавлял другой. Переклички тайных тем даже в самой бесконфликтной судьбе способны обнаружить совершенно иную личность, нежели ту, что запомнилась расторопным сородичем. Пуля, отправленная главным поручиком в небеса, мгновенно возвращается небесами в виде золотого слитка его судьбы. Сватовские коровы — Спустя полвека превращаются в нежную дочку. Раковая опухоль, давящая на мозги обреченной актрисы, воздействует на судьбу другой, не менее обреченной. И так без конца сплетаются, переслаиваются темы, двоятся и разбегаются в сторону неиспользованными возможностями линии судьбы.